Глава 11. Готовы ли вы умирать от голода ради бессмертия? Эпиграф. Спотыкаясь, я выбрался из города. Я был уверен, что если проведу еще хоть ночь в Гаррисбурге, меня арестуют. Проклятый город. В конце концов, меня посадил к себе изможденного вида костлявый мужик, который верил в пользу управляемого голодания. Когда я сказал ему, что умираю от голода, он ответил «Прекрасно, прекрасно, лучшего тебе и не нужно. Я сам не ел три дня, и благодаря этому доживу до ста пятидесяти лет». Он был похож на мешок с костями, разболтанную куклу, сломанную палку, попросту на маньяка. Джек Керуак. Дорога. Распахнув передо мной дверь своего величественного дома в северной части Бостона, Дон Доуден поприветствовал меня известием о том, что я пропустил ланч. Он проводил меня в кухню и продемонстрировал большую металлическую салатницу, в которой оставалось всего несколько полосочек шпината, красного перца, брокколи, грибов и один-два нута. «Это было очень вкусно!» заявил он, и я, проехав 240 километров без завтрака, был вынужден с этим согласиться. Это даже пахло восхитительно. Но даже в своем гипогликемическом тумане я смог оценить всю иронию ситуации. Я стою здесь, умирая от голода, а мой собеседник, бывший юрист по патентному праву, ныне увлеченный адепт учения, которое кируак назвал контролируемой голодной смертью ради здоровья, а современная наука о питании называет диетой с ограничением калорий, да и дает остатки своего салата. «Если на то пошло, то из нас двоих голодным должен быть именно он», Вид высокого элегантного Доудена напомнил мне другой аристократической личности, проповедовавшей те же взгляды на питание, но только 500 лет назад, когда это не считалось ни модным, ни крутым. Этого человека звали Альвизе, друзья называли его Луиджи, Корнару. Он был состоятельным венецианским купцом и владельцем недвижимости, жившим в Падуе, Италии, на стыке XVI-XVII веков. В молодости он вел довольно разгольную жизнь, был любителем хорошо поесть и выпить, однако к 40 годам такой образ жизни дал о себе знать, и он, по собственному признанию, стал полной развалиной колики и подагры. Почти непрерывная медленная лихорадка, живот вообще в плохом состоянии и бесконечная жажда. Фил Бруно и другие больные диабетом немедленно узнали бы эти ключевые симптомы диабета вполне современной возрастной болезни, хотя принято считать, что первым официально зарегистрированным диабетиком был йоган Себастьян Бах, бедный Луиджи Корнара опередил его на пару веков. К сорока годам он находился в ужасающем состоянии здоровья и честно признавал, что видел избавление от мог только в скорой смерти. Однако он не мог этого допустить. Его красавица жена Вероника только что родила ему долгожданную дочь, и он хотел увидеть, как она растет». Врачи определили, что причиной его бедственного положения была несдержанность, проще говоря, любовь к пирам, которые были так популярны в эпоху Возрождения. Грех, чьи знаком большинству из нас. Ученые и медики, ссылаясь на уже тогда древние труды римского врача Галена, порекомендовали ему размеренный образ жизни и, конечно, избегание излишков. Естественно, он проигнорировал их советы и продолжил пировать с друзьями. Это тоже хорошо знакомо большинству из нас. «Как и другие больные, я делал это в тайне от своих врачей», впоследствии признался он. В конце концов, его здоровье настолько ухудшилось, что он был вынужден сдаться. Врачи предупредили его, что, если он не внедрит строгий и правильный образ жизни, через несколько месяцев умрет. На этот раз Курнара решился на радикальные меры – Для начала он исключил из своей диеты все продукты, которые ему не подходили. Молодое и холодное вино, равно как дыни и другие фрукты, а также пряные салаты, свинину, торты, овощные супы, закуски с пасты и другие кушанья, столь услаждавшие меня, но приносившие мне вред. В результате у него остался не такой уж большой выбор еды, за исключением разве что мороженого, но он исключил и его тоже. Такое вот решительное начало новой жизни. За несколько месяцев он перешел на здоровый, но весьма скудный рацион питания, состоявший из жидкого супа с кусочками постного мяса, козлятины или баранины, курицы или рыбы, смешанного с яичным желтком, чтобы сделать его более сытным. В день он позволял себе съедать ровно 12 унций, 340 граммов, этого варева. «Я всегда вставал из-за стола, чувствуя, что мог бы еще поесть и попить», — писал он. «Я ел ровно столько, сколько требовалось моему телу для поддержания жизни». Какой бы скудной ни казалась эта диета, она буквально подарила ему вторую жизнь. Уже через неделю он почувствовал себя гораздо лучше, что дало ему силы продолжать. Вместо того, чтобы умереть сорок лет, как опасались врачи, Корнара стал одним из самых богатых и влиятельных жителей Падуй и, в конечном итоге, одним из старейших. Художник Тинторетто написал его портрет, который теперь висит в палацо Питти во Флоренции. На этой картине, год создания которой неизвестен, Карнара предстает перед нами пожилым человеком с блестящей лысиной, но его глаза полны жизни. Он был счастливым человеком. В письме он хвастался своему другу, что такой образ жизни дает мне бодрость духа 35-летнего в мои 58 И это было только начало. Даже в свои восемьдесят он бодро бегал по лестницам своего палаццо и работал в саду. «Я с легкостью могу сесть на коня», — хвалился он, — «и делать множество других вещей». Но не все испытывали подобный восторг. Члены его семьи были чрезвычайно обеспокоены его ограниченной диетой и всячески пытались убедить его есть больше. Однажды он подался уговором и увеличил объем потребляемой пищи до 14 унций – 400 граммов в день, но это увеличение сделало его злым и подавленным. Поэтому он вернулся к своим 12 унциям и категорически потребовал от домочадцев оставить его в покое. Вскоре он решил изложить правила своего нового образа жизни в виде философского труда, который назвал Беседами о трезвой жизни. Первое издание этого трактата увидело свет в 1500 58 году, когда Корнара достиг 81-летнего возраста, прожив двое больше, чем предсказывали ему врачи. Спустя два года 83-летняя Корнара доработал трактат и еще раз внес в него корректировки, когда ему исполнилось 90. Он продолжал жить, пребывая в прекрасном здравии». И к 95 годам у него накопилось столь много новых мыслей и озарений, что он решил переработать свое сочинение в четвертый раз, и тем самым доказал, что процесс редактирования собственных произведений заканчивается только со смертью, которой он подался только в возрасте 98 лет. Его ключевая мысль предельно проста и неизмена во всех четырех версиях его трактата «Не ешьте так много». «Нужно приучать себя есть не большее, чем абсолютно необходимо для поддержания жизни», писал он, «помня, что все излишки вызывают болезни и ведут к смерти». Этот небольшой трактат Луиджи Корнара стал первым в мире бестселлером на тему питания. Написанный поразительно современным, искренним и убедительным языком, он был переведен почти на все языки и переиздавался в каждом веке, включая наш, XXI век, став одним из самых популярных трудов по диетологии и долголетию за всю историю человечества. Один из сборников был составлен никем иным, как самим Бенджамином Франклином, который понимал здравомыслие изложенных в нем идей. Рубеж XIX-XX веков ознаменовался новым всплеском интереса к труду Корнара, когда последователи набирающего силу движения за трезвость неправильно интерпретировали его призыв к трезвой жизни, забыв о том, что свои 12 унций супа он запивал 14 унциями, почти двумя стаканами вина в день. Томас Эдисон издал сборник трактатов Карнара в виде книги под названием «Искусство жить долго» или «Когда жить до ста лет». Генри Форд дарил эту книгу своим богатым друзьям, и ее новые издания продолжали появляться вплоть до 1980-х годов. Благодаря своим сочинениям Альвиза Карнара обрел бессмертие, которого он так жаждал, но кроме этого он оставил свой след и в науке». В 1917 году молодой профессор по нутрициологии из Корнельского университета имени клайф Маккей наткнулся на сборник трактатов Карнара «Искусство долго жить» и тщательно его проработал. Заинтригованный изложенными в нем идеями, Маккей решил опробовать их на лабораторных крысах. Для этого он посадил одну группу новорожденных крыс на диету Корнара с пониженным содержанием калорий, но обогащенную витаминами, чтобы избежать неполноценного питания, а другую группу кормил, как обычно. Хотя недоедающие крысы были более мелкими и костлявыми, с отстающим физическим развитием, по словам Макия. Они прожили почти в два раза больше своих хорошо питавшихся собратьев, почти четыре года, что для крыс является настоящим долгожительством. Статья Макке с результатами эксперимента, написанная им в соавторстве с аспиранткой Мэри Кроуэлл и опубликованная в журнале Nutritin в 1935 году, сегодня считается одним из величайших прорывов в нашем понимании старения. Но в те времена научное сообщество сочло ее довольно странной и бесполезной. Нутрициология в те дни была настоящим болотом. «Люди вообще не ценят эту науку», – жаловался Макки. И «Если нутрициология была болотом, то геронтология – наука о старении, необитаемым островом». Однако широкая общественность живо заинтересовалась этим открытием. Интервью Макия по радио, в котором тот заявил, что его крысы прожили 120 лет по человеческим меркам, привлекло всеобщее внимание. Продолжительность жизни, вероятно, является гораздо более гибким феноменом, чем мы считали, сказал он. Маки написал большую статью для Тайм и давал бесчисленные интервью по радио, завораживая людей идеей, что голоданием можно продлить себе жизнь. В те годы как раз была запущена программа социального обеспечения, и американцы хотели получить возможность как можно дольше пользоваться ее щедрыми благами. Вскоре фонд Рокфеллера выделил грант в 42 500 долларов на продолжение работы по созданию диет, способствующих долголетию. Хотя патриарху семьи Джону Рокфеллеру на тот момент уже исполнилось 96 лет, и он вряд ли мог извлечь какую-то выгоду из этих научных изысканий. Но изощренные диеты, с которыми Макки экспериментировал на рокфеллерские деньги, кормя своих крыс кофе витаминами, супродуктами и цельнозерновым хлебом, и близко не продлили жизнь грызунов так, как обычный голод. Интерес общественности к исследованиям долголетию угас с приближением Второй мировой войны, которая резко сократила продолжительность человеческой жизни по всему миру. Нехватка продуктов питания и сахара окончательно лишила идею добровольного голодания всякой привлекательности, и Маккей занялся другими проблемами. Совместно с военными он разработал новый вид очень плотного, высококалорийного и питательного, долгожующегося батона, ставшего известным как «корнеллский хлеб». Этот хлеб стал довольно популярным и до 1980-х годов продавался почти во всех магазинах здоровых продуктов по всей стране. Но мало кто знает, что рецепт этого хлеба основан на формуле специального корма, разработанного макеем для крыс. Между тем, Маки никогда не бросал своих исследований долголетия. Его ферма «Зеленая Рига» под Итакой, штат Нью-Йорк, была настоящим питомником, где в любви и заботе жили бездомные животные, а также старые гончие, которых он использовал в своих исследованиях. Эти собаки сменили свою охотничью карьеру на научную, помогая Макию экспериментировать с диетами. Именно исследования Макия помогли определить основные нормы по питательным веществам в современных кормах для собак. И к своему крайнему неудивлению он обнаружил, что собаки, сидящие на диете с ограниченной калорийностью, живут более здоровой долгой жизнью, чем их хорошо питающиеся собратья. Это открытие особенно согрело мне душу, потому что я всегда кормил своих питомцев по нижней границе рекомендуемого диапазона. Он мечтал о том, чтобы когда-нибудь ему представился шанс провести аналогичные исследования на людях. «Мы добились огромного прогресса в борьбе с детской смертностью, но так и не научились обеспечивать людям долгую и здоровую жизнь», — сетовал он в конце своей жизни. «Наша цель — продлить не полную болезнь и страдания немощную старость, а период расцвета сил, когда мы живем на полных парах и наслаждаемся жизнью».